из космопорта «Шоссе». Сейчас оно было пустое. На Новый Кувейт почти не прилетали корабли. Блокада. «Мои родители хотели перебраться в столицу», — сказал Леон. «А если не удалось, то мы их будем искать». «Обязательно», — пообещал я. Минут десять мы шагали по дороге. Ничего необычного, правда? Двое мальчишек-подростков, аккуратно одетые, даже немного причесанные. Мало ли почему идут пешком. первая машина ехавшая в город снизила ход но не остановилась на нас молча и безучастно глазели двое мужчин с заднего сиденья водитель смотрел лишь на дорогу потом машина прибавила ходу и мчалась вперед давай голосовать предложил ли он мне что то это не нравится мне тоже согласился я с тех пор как мы оказались на новом кувете мы все время и во всем соглашались друг с другом словно боялись поссориться хоть самую капельку все таки мы были среди врагов на территории иния проехали еще три машины, но не остановилась ни одна, хотя мы сигналили изо всех сил и даже не пытались нас рассмотреть словно знают о нас предположил ли он точно может сойдем с дороги. Да не помешает кивнул ли он. Но мы не успели. Флаер летел так высоко, что мы не обращали на него внимания, пока он не зашел на посадку, прямо на дорогу метрах десяти перед нами. Пилот даже включил форсаж тормозя машину и нас ощутимо толкнула воздушной волной. Мы просто идем в город, сказал я спокойно. Из флаера выскочили четверо, трое мужчины одна женщина все молодые и очень серьезные здравствуйте ребята сказала женщина а глаза прямо прыгали по нам настороженно и возмущенно здравствуйте сказал я ли он тоже буркнул что-то почему вы не в школе спросила женщина и все четверо подошли к нам они вроде не боялись но в то же время держались чуть поодаль да что в нас такого необычного ну я покосился на леона нас же отпустили занятия кончились они переглянули с таким удивлением будто я сказал неслыханную глупость что то не так слух рассудила женщина странно садитесь во о флаер один из ее спутников выступил вперед поднял руку с зажатым в ней приборчиком направил на меня потом на леона приборчик издал свитящий звук лечь и руки за голову крикнула женщина мужчины доставали оружие маленькие пистолеты которые прятали где-то в карманах стоять ли он присел на одно колено наведя на них свой пистолет Он успел быстрее. Женщина прыгнула на него, пытаясь повалить. Я едва успел выбросить вперед руку, и бич, вырвавшись с гибкой серебристой лентой, хлестнул женщину, будто плетью. Она упала. Кто-то из мужчин все-таки достал пистолет. Леон начал стрелять. Негромкие хлопки слились в очередь, и вся троица повалилась на дорогу. Женщина лежала, не пытаясь встать, лишь с ненавистью смотрела на нас. А с неба, с воем, пикировал еще один флайер. бежим ли он крикнул я хватай его за плечо ходу ли он несколько раз выстрелил вверх будто пытаясь сбить флаер из шокового пистолета и мы побежали быстро как только могли что-то тяжелое и горячая толкнула меня в спину в животе булькнула горлу подступил соленый ком ноги разъехались я упал больно ушибив коленки и растянулся на горячем бетоне щека в проехалась по шершавой поверхности бетона и вспыхнула болью сердце стучало все чаще и чаще рубашка быстро намокала кровью из последних сил я повернул голову и увидел в руках женщины бластер с еще дымящимся стволом потом наступила темнота ну как спросил рамон вчале я посмотрел на свой живот потер щеку потом отключил нейрашунт и выбрался из кресла В соседнем кресле заворочился ли он мрачно глянул на меня и сказал а мне ноги перебило небольшая комната в которой мы находились называлась виртуальным классом наверное фаги тоже здесь учились окна были занавены горели неркие лампы здесь было еще пять кресел с виртуальными терминалами, но они сейчас пустовали только мы с леоном и рамон в кресле преподавателя Я не знал управлял он кем-то из наших врагов или мы сражались с программой но спрашивать не хотелось какие ошибки вы допустили спросил рамон зря по дороге пошли сказал ли он Ромон пожал плечами какая разница где бы вас схватили мы зря брали оружие признался я невозможно сражаться вдвоем против армии Ромон кивнул